Глава тридцать четвертая. Миха. «Сволочь! Какая же он сволочь!» Мера с раздражением пнула стену. «Ногу сломаешь», — заметил Миха. «Хотя, да, сволочь, редкостная. На самом деле, вот так просто взять и убить пару сотен человек. Главное легко-то, буквально щелчком пальцев». Это до сих пор не укладывалось в голове. Наверное, поэтому Миха так спокоен. Просто не понял, не воспринял всерьёз. Хотя, куда уж серьёзней? Стой, Мяу равцепилась в руку. Не ходи за ним. С него останется. Надо вытащить эту мелкую стерву. У неё должно быть что-то, что-то она ведь умеет. Пусть вырвет этому ублюдку сердце. Я готова его сожрать. И ведь действительно готова. Наскалилась и взгляд совершенно безумный. Сделай вдох. Не начинай. Я себя контролирую. Пока она опустилась на колени и закрыла глаза мёртвой женщине, оглянулась. Надо, надо сказать, чтобы вынесли тела. Всё равно ведь Магичка прикусила губу и застыла. Истерика случится, ноздри дрогнули. И нужно отвлечь, переключить внимание, иначе Миха не справится, а потому он задает первый пришедший в голову вопрос. — Как он это сделал? — Что? — Маг, я ничего не увидел, ни заклятий, ни... — А ты их видишь? Те не любопытство во взгляде. Как сказать? Нет, но чувствую. Э, тут раз и всё. Раз, тихо повторила она и хихикнула. И всё. Если вздумаешь истерить, я тебя в бочку с водой суну, пригрозил Михаил руку подал. Так, как он это? И он со всеми может, а ты можешь? — Нет. — Миара покачала головой и снова огляделась. — А и вправду как? Я о таком не слышала. Она задумалась. Безумие отступало и, кажется, истерика откладывалась. Она ощупала тело, потом перешла ко второму, к третьему. Миха почувствовал спиной чужой взгляд и обернулся. — Стража. — Арвис где? Он подошёл к парню в доспехе, который, впрочем, при приближении попятился. Найди ещё кого, рабов там, тела надо вынести. Дважды повторять не пришлось. Стражник убрался, а Миха вытер лицо. Руки дрожали. Кажется, всё-таки не настолько устойчивая у него психика, как представлялось. И главное самому в истерику не впасть. Смысла в этом немного, а последствия непредсказуемы. Вдох. До 10 досчитать и выдох. Не смотреть на тела, не думать, что ещё недавно они были людьми, вполне себе живыми людьми. Так, не думать не получается, особенно когда на тебя смотрят так, с упрёком, будто это он, Миха виноват. и понимание, что он как раз и невиновен, несколько не помогает. Сердце. Спокойный и показательно равнодушный голос Миары выдёргивает в реальность. Она остановила им сердце. Никогда о таком не слышала. Это сложно. Вообще-то не слишком. Сердце очень уязвимый орган с точки зрения внешнего воздействия, но мне нужен контакт, прикосновение. Она поднялась. Я могу показать. Не стоит. Миха убрал руки за спину. И она слово поверю. Но вот чтобы за раз и стольким, если алив был гением артефакторики, то этот ублюдок гений исцелительства. Что-то я здесь исцелений не вижу. Он сумел каким-то образом воздействовать на всех этих людей. она медленно поворачивалась разный пол, возраст, масса, стадии болезни, организм многих был ослаблен чумой, но среди них были и те, у кого только-только появились первые симптомы, но мертвы все одинаково. Миара задумалась. Ты представляешь, как он мог? Нет, вынужденно призналась она. И это заставляет меня бояться его ещё сильнее. Это да. Вот так, походе. И главное, непонятно, как далеко он может. И не случится ли этому вот очередному гению просто щёлкнуть пальцами, чтобы весь замок вымер. Кажется, подобная мысль пришла в голову Эмиаре. "Мы ему нужны", сказала она. правда голосу слегка не хватало уверенности или не мы а это просто демонстрация возможностей чтобы мы были посговорчевей рабы сопровождаемые парой стражников робко заглянули в зал лицо одного дёрнулось явно хотел или закричать или ещё что-то но тычок копья в поясницу заставил согнуться идём Мяра подобрала юбки. Во дворе дышать будет легче, да и убраться надо в зале. Скоро появятся новые. Надолго ли? В принципе, в чём-то он прав. Магичка прошла мимо рабов, что пытались поднять чьё-то тело. Если уничтожить источник заразы, она не распространится. Если это просто инфекция. Но если это и вправду проклятье, Так, да, всё немного сложнее, и Карага вряд ли поверит. Хотя, если он это и затеял, но опять же, я всё думала, для чего? Я, конечно, весьма ценное приобретение, но не настолько, чтобы рисковать. А он рискует. Если кто-то в совете узнает, что он может вызвать эпидемию, такую эпидемию, его не оставят в живых. «Да, собственно, и дети от него отвернутся, лишь бы род уцелел. Это ведь опасно. Сегодня он выпустил чуму здесь, а завтра... Есть ведь болезни, которые для магов опасны. И как знать?» Она сделала глубокий вдох и сказала не в попад. «Осень скоро, а небо чистое. Уже несколько дней чистое». «У тебя есть время смотреть на небо?» Дышалось легче. Пока миха краем глаза видел вереницу рабов, что тащили тела, их складывали аккуратно рядами, но скоро поверх первого ряда ляжет второй, и тогда наступит очередь Мяры. Дерьмо. Иногда только и остаётся, что смотреть на небо. Мяра спрятала руки в широких рукавах. А если али всё-таки ошибся? «Не только он выходит». «Ну да, эта мелкая стерва тоже что-то там говорила. Но и она может ошибиться». «Хорошо бы». «Не веришь?» «Нет», — честно ответил Миха. «Тогда почему звезды больше не падают с небес?» «Звезды с них и прежде не падали. А вот метеориты, камни...» разные. Они летят к планете и сгорают на воздухе. Но камни они ведь там не как тут. Он постучал ногой по двору, вымощенному валунами. Какое глубокомысленное замечание! В том смысле, что они то есть, то нет, неравномерно. Может, планета прошла первую полосу, редкую, Смотри, если взять горсть зерна там или песка и кинуть на землю, то он тоже упадёт неравномерно. Часть песчинок разлетится, но чем ближе к центру, тем их больше. Именно. Может, пока мы коснулись вот этих самых крайних, самых дальних, Может, если очень не очень повезёт, то за тысячелетие ко мне в этом потоке стало меньше. Если ветер сдует пару песчинок, вряд ли муравей её которого засыпало заметит. Пожалуй, что и так. Но мог измениться сам путь движения, могло случиться так, что на пути этого потока не только наш мир, Что есть и другие, и проходит он этим путем не в первый раз, и... Ветер дует и дует. Да. Но, как понимаю особо, в это ты не веришь. Не верю. И когда купол снимут, отправишься на болото? Да. Что ж... Мэра решительным шагом направилась через двор туда, где поднималась башня из тел. В таком случае надо поторопиться. Он ли это начал или нет, но вряд ли методы сильно изменились. Карага и дальше будет убивать всех, кто заразился. Он же целитель всё-таки. Нет пациента нет проблемы. Какой-то уж очень радикальный подход. Мира не стала отвечать, но подняла руки, и широкие рукава съехали, обнажив тонкие и исписанные многими шрамами запястья. "Остальных кладите дальше", распорядилась она. Их слишком много для одного костра. Огонь вспыхнул, белый, яркий до слепоты, до резьи в глазах, и Миха, не выдержав, отвернулся, а потом и вовсе уступил место дикарю. Там, в пустыне, тела оставляли пескам. Дикари помнили их, тёмные, текучие, похожие на реку. Детям туда ходить запрещали, но он всё одно увязался и видел, как тела, обёрнутые широкими листьями пустынного плащевника, опускали на воды этой песчаной реки и как они медленно погружались в заибь. Огонь Ого, не то хорошо. Это зато ушли они без боли. Голос Миары звучал странно. Сердце, сердце это быстрая смерть, милосердная. Кому именно она это говорила, Михаил уточнять не стал. Потом уже, когда дым от костра стал чёрным и невыносимо завоняло гарью, он натошёл к колодцу. и вытащил ведро воды и пил сам из этого скользлого старого ведра, неспособный напиться. Хотелось выть, убивать или хотя бы подавиться ледяной водой. "Будешь?" Он протянул ведро магичке. "Раньше мне приносили вино". Она вытерла край грязным рукавом в кубках золотых Я предпочитала стекло, его отравить сложнее. Она сделала пару глотков. Что дальше? А что дальше? Миара поглядела на замок. Пойду, попробую поспать, пока он там вино обольщает. Что? Не в этом смысле. В этом он давно уже никого не обольщает. Во всяком случае, наши рабыни, которых ему отправляли, оставались нетронутыми. Или не захотел, что вряд ли, или не может, или просто неинтересно. Я скорее про характер. Алиф был прямолинеен до крайности и упрям. Заставить кого-то, вынудить силой — это да, а интриги не его. Карага иной, он старый змей. Очень и очень старый, переживший многое. Он предпочитает говорить. И видят боги, даже зная, какая он сволочь, устоять сложно. Остатки воды она вылила на голову и отряхнулась. «Еще достать?» — любезно предложил Миха. «А, пожалуй, достань. Давно надо умыться, и это тряпье тоже сжечь». Она принялась стягивать платье. Погоди, Миха попытался ухватить за рукав, но Миара увернулась. Ты что, собираешься тут раздеваться? Тут же платье упало грязным комком. За ним последовала мокрая вся в жёлтых разводах рубашка. Миара с каким-то остервенением принялась выдирать ленту из косы. Миха отвернулся. Ну его. Вода Резкий оклик заставил вздрогнуть. Ты обещал воду. Обещал, будет. Михха поспешно вытащил ведро и, перехватив поудобнее, развернулся, чтобы перевернуть это долбаное ведро над макушкой магички. Вода была ледяной, хорошей, можно сказать, отрезвляющей. Мира только и сумела, что рот раскрыть и пискнуть. Ты сама опросила ещё миха демонстративно бросил ведро в чёрную пасть колодца порыв ветра дотянул дым и запах и спасибо обойдусь она обняла себя волосы висели мокрой паклей и стала видна ей естественная худоба кто сказал что нагота всегда красиво синюшная кожа натянулась на рёбрах Полы и живот с узором шрамов, белых и красных, узловатых, кривоватые ноги и вспухшие колени, которые кажутся непомерно большими, воспаленными. Груди почти нет. «На!» — Миха стянул куртку. «Тоже не особо чистая, да и не сказать, чтобы длинная, но хоть что-то». «Спасибо!» — она мелко дрожала, но куртку не брала — так и стояла, слегка покачиваясь. И что делать-то? Миха положил куртку на узкие эти плечи, придержал, чтобы не съехала. «Эй!» Взгляд Миары был устремлен куда-то вдаль. И видят боги этого проклятого мира, в нем не было и искры жизни. «С магами порой случается». День по старой привычке своей появился из ниоткуда и набросил поверх куртки плащ, в который осторожно, нежно даже, завернул магичку и подхватил на руки. Истощение. Её накормить надо и уложить, чтобы выспалась, укутать потеплее. Зачем ты мне это рассказываешь? А кому ещё? Действительно, Михав вздохнул и посмотрел. Бледные длинные ноги магички покачивались в такт шагам наёмника, а вот голова устроилась на плече тени. Глаза закрыты, и кажется, что Миара спит. Она нас слышит? Не знаю. Тут уж у всех по-разному. Кто-то совсем себя не помнит. Тот-то вроде как и понимает, что происходит, и только. Это у нее от нервов? И от нервов. Странно, что у нее вообще таковые имеются. И от бессонницы, усталости, всего и сразу. Целители вообще народит снежный. Не заметил. Карага. Это имя тень почти выплюнул и как-то сразу подобрался. Личное. На миху бросили быстрый взгляд и кивнули. Спрашивать дальше о Михе не стал. Оно и ни к чему. Сам расскажет, когда захочет.